На главном почтамте в одной из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком. Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял, ага, пятого пальца нет, мизинца, и стал читать бланк. Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась. Телеграфист подчеркнул красным «Варшава». Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку нападателя телеграммы. Это был массивный средних лет человек с нездоровой желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими... прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На бритой голове коричневатый бархатный картуз. — В чем дело? — спросил он грубо. — Принимайте телеграмму. — Телеграмма шифрованная, — сказал телеграфист. — То есть как шифрованная? Что вы мне ерунду порите? Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве. Вы ответите за малейшую задержку. Четырехпалый гражданин рассердился и тряс щеками. Не говорил, лаял, но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать. — Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что политическая, шифрованная. Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмму этого дня. Взглянув на бланк «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка. Проследить. Вчерашние поиски с ищейкой привели отдачи в березовом леску